Литературном институте, работал художником-оформителем. Сменил несколько профессий. С 1985 года живет в Москве. Автор книг «Хазарский ветер», «Слон», романа «Фраушрам», повестей, рассказов, критических эссе. За роман «Фрау Шрам» был номинирован в 2003 году на премию «Букер». Попал в число ее финалистов. Входил в шорт-листы многих литературных премий. Лауреат премии Юрия Казакова за рассказ «Бикар» В 2007 году Афанасий Мамедов признан лучшим рассказчиком года. Слово автору. Рассказ «Белый джаз в четыре руки» вылетел, можно сказать, из того же «Гнезда» чешского журнала «Фотография». за 60 какой-то там год. Я увидел фотографию, которая меня потрясла. Называлась она «В ресторане нью-йоркского отеля «Валдорф Астория» Анри Картье Брессона». Я часами смотрел на эту фотографию, пока однажды не расширил ее рамки до э, вышеназванного рассказа. Механизм завелся в доме Рихтера. Пианист Алексей Гориборь давал там Камерный концерт с товарищей исполнял Шестаковича и Десятникова. В самодельном антракте я вышел на балкон и ахнул. Передо мной раскинулась Москва. Москва моего детства. Москва, манившая меня Все то время, что я жил в Баку. И я вдруг остро почувствовал, как мне не хватает одного из основоположников группы «Магнум», а именно фотографа, Анри Картье Брюссона Я продолжаю читать рассказ Белый джаз в четыре руки.